Милиционер рано утром останавливает музыка с чемоданом. Что -то? Что у вас в чемодане? Пока не знаю. Забелел <связывая> их! <связывая> <связывая> <связывая> Музык приходит на работу весь в синяках. Ну ты, Андрюха, ну ты, ну ты и выглядишь. Я прям как будто на тебя напали, украли деньги и сбили. Спасибо. Что было-то? что было? Что было? Чё было? Ну и, как и было! избили-напали деньги отобрать? Ну да! Ну ты хоть лицо запомнил, там приметы какие у этого там, у них? Ну ещё б я не запомнил собственную жену! Я, это, первый раз с парасутом прыгаю, боюсь ужасно! Да ладно, ладно, всё, первый раз можно прыгнуть без парасута, если боишься. Запиняваю, запиняваю, запиняваю. Недавно я зашла с подругой в магазин дублёнок и увидела там точно такую, как у меня, куртку, которую я недавно взяла в модном бутике, но в два раза дешевле Я очень расстроилась. А сегодня засла на вьетнамский рынок и вообще чуть не повесилась. А то, сникерсы, сникерсы, сникерсы, сникерсы, сникерсы. Баунти-баунти, баунти, баунти, баунти, баунти, баунти, баунти. баунти баунти йогу йогурты Лёгкие, воздушные. йогу Знаешь что, дорогая? По восточному календарю я тигр, Н мне союз с обезьяной во всем противопоказан. К тому же толстый и лысый.